Иван до Навелла. Перечислить всех внуков Матвеева-Амурского невозможно, но двоих обойти вниманием никак нельзя. Поэт Иван Елагин, сын Венедикта Марта, родился в 1918 году в том самом доме на Обрекской. Настоящее имя его было Отзангвельт Иоанн Матвеев. Сказалось Отцовское будитлянство. Дочь Ивана Елагина Елена, Лиля Матвеева, впрочем, настаивала на несколько ином варианте. Вот так в начале века в России писалось имя любимого деда американского поэта Уолта Уитмена. Зангвилл, а не Зангвельд. Имя англоеврейского писателя XIX века Израиля Зангвела, романа которого любила моя бабушка Сима Лесохина. Иван Елагин у Бога на перо. Вещатик 2017 год, номер 4. Едва ли поэт-младенец, увезённый из отчего дома, помнил Владивосток. Но о родном городе он писал и очень трогательно. Не надо их оставь, они жестоки. Выны дни перо переноси. Переночуем во Владивостоке, в одном из дивных тупиков Руси. Представим так: Абрекская пригорок сметает ветер осеннюю труху. Ах, почему так мил мне и так дорог домишко выстроенный наверху. Домишком строение по Абрекской можно было назвать лишь с большой натяжкой. Это было просторное двухэтажное каменное здание с пристройкой. На фоне соседних домиков, смотревшиеся, можно сказать, роскошно. Когда отец угодил в ссылку, а мать в сумасшедший дом, ребенок стал безпризорником. Спас его счастливый случай. Мальчику узнал писатель Федор Панфиров и занялся его судьбой. Да, на счастье он узнал меня. Тут со мной началась войня. Справку удалось ему навестить, что отцу досталось минус шесть. что отец в Саратове, и он посадил тогда меня в вагон и в Саратов отредил к концу. Ещё в сильный период Венедикт Март, насколько мог, занимался сыном, волновался о его судьбе, в том числе литературной, называл его своим секретарём. Печататься Зангвельт начал в Киеве. Первая публикация перевода стихотворения Максима Рыльского «Концерт» состоялась в газете «Советская Украина» в январе 1941 года. Здесь же он окончил три курса медицинского института, женился на пойтессе Ольге Анстей. Когда пришли фашисты, остался на оккупированной территории, не смог уехать, не захотел. Дальше в его жизни описаниях лакуна. В лучшем случае об этом периоде пишут так: был вынужден мигрировать, чтобы спасти свою жизнь. Или в 1941 году его учеба была прервана войной, и он пошел служить медиком в армию. Киев оказался в прифронтовой полосе, а Матвеев стал санитаром, помогал спасать жизни раненым бойцам. При этом не сообщается даже в какой армии он служил, если вообще служил, в Советской? или гитлеровской. Есть ощущение, что мемуаристы и родственники старательно обходят этот опасный сюжет. Не знают или не хотят говорить. Литературовед Евгений Витковский писал, что Зангвельд при оккупации будто бы работал в роддоме. Гуманиме места не придумать. Но так ли иначе? Перед освобождением Киева он добровольно ушёл с немцами и беременной женой на запад. Вероятно, боялся, что ему, мужчине призывного возраста, припомнят сотрудничество с нацистами, в чём бы оно ни выражалось. В Германии работал в хозяйстве некоего Бёргера. С завершением войны оказался среди перемещённых лиц DP от displaced person в американской зоне оккупации под Мёнхен. Ещё в Киеве, когда пришли немцы, Зангельт назвался Иваном, опасаясь, что его подлинное имя примут за еврейское. В Германии он взял фамилию Елагин. По одной из версий специально, у ДП, опасавшихся, что союзники выдадут их советам, это называлось "пустить дымовую завесу". Они старались обзавестись фальшивыми документами. Не всем, но многим из них точно было что скрывать от правосудия. Когда-нибудь страшные русские были представят в музеях как школы и стили, расплещут великую кровь по картинам, а критики звать её будут кармином. Считается, что на появление псевдонима Елагин повлияли петербургская топонимика и стихотворение Блока на островах, где упомянут один из мостов, ведущих на Елагин остров. Вновь о снеженные колонны, Елагин мост и два огня, и голос женщины влюблённый, и хруст песка, и храп коня. Однако и во Владивостоке, а если точнее, то опять-таки на острове Русском, есть мыс Елагина. Еще один мыс с тем же именем находится на острове Оскольт у южного побережья Приморья. Третий мыс Елагина расположен дальше по побережью между рудной пристанью и Пластуном. Все эти мысы названы в честь Ивана Фомича Елагина, капитана первого ранга, участника второй Камчатской экспедиции Беринга и Чирекова, основателя Петропавловска-Камчатского, 1740 год. Елагин же остров обязан своим именем Ивану Перфильевичу Елагину, Обергов мейстру Екатерины II. сенатору, масону, историку, поэту, директору императорских театров. Оба принадлежали к одному дворянскому роду. Ещё одним известным представителем той же фамилии был убитый пугачёвцами Григорий Миронович Елагин, прототип капитана Миронова в Пушкинской капитанской дочке. В Германии Иван Елагин издал сборники стихов по дороге оттуда 1947 И ты моё столетие, 1948. В 1950 году уехал в США, хотя английского ещё не знал. Сначала мыл полы в ресторане, потом работал в эмигрантской газете Новое русское слово. По словам дочери, писал злые филиппетоны на Сталина, Маленкова, Хрущёва. С одной стороны, Родившемуся в Приморье, тебе на роду написано истинно русское горе, горькая русская истина. С другой мне не знакомы горечь ностальгии, мне нравится чужая страна. В 1960-х завершил обучение в Нью-Йоркском университете. За русский перевод поэмы Стивена Винсента Беннэ «Тело Джона Брауна». Напечатать, который помог Иосиф Бродский, Елагину присвоили докторскую степень. Он стал профессором Питсбургского университета, вёл на Голосе Америки литературную передачу. Художник Сергей Голербах назвал Елагина голосом нашего поколения второй волны эмиграции. Последний составленный по этому сборник Тяжёлые звёзды вышел в издательстве Эрмитаж в Нью-Йорке в 86 году. Вот она, чёрная пыль, атома чёрная пыль. Чёрный от взрыва тополь, смертью клубит Чернобыль. Елагин умер в 1987 году в Питсбурге. Поэт с новелла Матвеева родилась в 1934 или по новым данным в 1930, ушла в 2016. -м. Дочь Николая Матвеева Бодрова и Надежды Матвеевой Арлениевой тоже поэта. В поздних интервью Навелла Николаевна говорила: «Я ведь Матвеева Бодрая по паспорту». Родилась в Пушкинском отечестве, царском селе, именовавшемся тогда детским селом. Позже говорила: «Это было с моей стороны нескромно». О Владивосток под тобою сокрыт. Мир корней с переборками тонкими, и женшень в тьмах среди них стоит, и тебя подпирает ручонками. Не сменяй женшень на пучок репья, а купи его жертву старицы на святой Руси, на завод тебя пятым портом и третий в столицу. Театральный режиссёр, педагог донат Мечик, отец Сергея Давлатова Вспоминал, как в 1955 году на его ленинградскую квартиру пришёл бодрый и в разговоре несколько раз гордо повторил: "Нас много матвеевых". Дядя Давлатова Михаил Медчик учился вместе с Александром Фадеевым во Владивостокском коммерческом училище и публиковал стихи в журнале, который тот редактировал. После чего вынул из портфеля рукопись и попросил прочитать стихи дочери с необычным, очень литературным и очень матвеевским именем Навелла. Браты её назвали Руальдом, сестру Розалианой. Первая публикация Навеллы Матвеевой датирована началом 58 года. Газета Советская Чукотка. Песня о Мандрикове. Михаил Мандриков зимой 1919-20 года установил власть советов на Чукотке, возглавлял первый чукотский ИРВком. Был расстрелян во время переворота. Для молодой поэтессы он не был вовсе посторонним человеком. Мандриков в революционные годы входил во Владивостокский совет рабочих и военных депутатов, который возглавлял упомянувшийся выше Суханов, знакомый Матвеева старшего. Был вместе с Сухановым и Ростовым белочехами, но сумел бежать. Мандрикова знал и Матвеев бодрый, работавший по его приглашению во Владивостоке в Союзе кооперативов. Вероятно, стихи Матвеева о Мандрикове появились под влиянием Отцовских рассказов. Интересно, что в 1958 году судьбой Мандрикова заинтересовался Олег Куваев, будущий автор знаменитого романа Территория. на поисках золота на Чукотке. А тогда молодой инженер-геофизик, выпускник Московского геологического разведочного института, только что приехавший работать в заполярный чукотский посёлок, ныне самый северный город России, Певек. Куваев изучал литературу об освоении Севера в местной библиотеке и занёс в блокнот несколько строк о Мандрикове. Не исключено, что как раз с подачи Матвеева Бодрова, который в одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году выпустил в Магадане (Чукотка тогда входила в состав Магаданской области) книжку Михаил Сергеевич Мандриков. Добавлю еще, что Мандриков стал героем романов Юрия Рытхелла «Конец вечной мерзлоты» и Анатолия Вахова «Пургавначи». Были и другие рассказы от Самотьевой о Владивостоке, переплавившийся в стихии. Он скажет мне весело глянув: "А кто это? Костя Суханов?" А Костя он мог толковать без конца. Другой легендарный герой для отца сибирцев. У знамения древка стоящий был попросту Всевка. В 1959 году Комсомолка напечатала подборку Матвеевой на целую полосу. В 1961 вышел первый сборник лирика. Поэт состоялся. Матвееву наряду с Михаилом Анчаровым называют в числе основоположников жанра авторской песни, который с появлением Окуджавы, Высоцкого, Галича, Висбора стал феноменом поистине всесоюзным. Эти песни вместе со стихами Вознесянского и Втушенко, Рождественского и Ахмадулиной кажутся чем-то вроде советской версии мирового рок-движения. Наталья Матвеева с гордостью говорила, что это она придумала слова за бронзоветь и шестидесятники. Публицист Станислав Рассадин, согласно Матвеевой, позаимствовал последний термин именно у неё. Случайно ли у Нововаловой Николаевны так часты морские и дальневосточные мотивы? В песне Какой большой ветер напал на наш остров, её пел Высоцкий. И я мечтала о морях и кораллах, стихи Маяк: "Охотское море волною гремит, кораблям в холодном море ломит кости, белый пар, старинные корабли. А потом напал такой ветер, какого раньше не было". В поздних стихах Навелы Николаевны, из лирика превратившейся в публициста, успел отразиться раскол российского общества, вызванный украинским Майданом и началом долгой войны в Донбассе. Она приветствовала присоединение Крыма к России. Вернулся Крым в Россию, как будто бы не к чужим. Написала рискованные стихи о Сталине. Затвердили Сталин, Сталин, хитрый сброд нечистый мелок. Он под Сталина подставил много собственных проделок. Прошлась по демократической интеллигенции. А впрочем, радиоэлита на стороне врага открыто. Всё меньше игр двойного спорта. Скажите же мне, с какой печали их оппозиции прозвали? Не оппозиции, а контра Эти стихи в 2014 году раскритиковал представитель либерального крыла российской интеллигенции писатель Дмитрий Быков, всегда исключительно высоко оценивавший дар Навьёлы Матвеевой. Впрочем, критика была настолько мягкой, что её можно рассматривать как комплимент. Матвеева имеет право на любое мнение, поскольку своему этическому кодексу не изменять ни в чём. Человек, который открыл нам эти ярчайшие и чистейшие краски, донёс до нас эти мелодии, вправе рассчитывать на нашу возторженную благодарность, каковы бы ни были наши земные расхождения. Из второго поколения Владивостокских Матвеевых наиболее значительный литератор Венедикт Март. Из третьего Иван Елагин и Навелла Матвеева. писали все Матвеевы, но, как правило, на хорошем любительском уровне, порой переходя грань графомании. Это общий, можно сказать, математический закон природы. На одного гения и сотню талантов приходится тысячи средних, посредственных или даже никаких. А кузине Навела Матвеева говорила: никогда его не видела, он в Америке жил. Слышала, что он передавал для меня свои книги с дарственными надписями, но ни одна из них до меня не дошла.